Глава 8 На следующее утро телефон завибрировал, уведомляя о полученном сообщении. Папоротник просил приехать в его офис. Полицейское управление района Кентиштаун не значилось в списке моих любимых мест. С ним было связано слишком много дурных воспоминаний. Даже учитывая, что сейчас я выступала консультантом в расследовании, переступая порог этого здания, не могла стряхнуть ощущение, что виновна в каком-то преступлении. Последний раз я была тут почти 10 месяцев назад, и с тех пор в обстановке мало что изменилось. В дежурном помещении всё так же толпились десятки рассерженных, чего-то требующих посетителей, и всё тот же многострадальный дежурный офицер пытался поддерживать порядок. Коридоры всё так же отчаянно нуждались в ремонте, а в кабинете инспектора Робертса, когда я переступила порог, по-прежнему воняло так же ужасно, как и в его машине. Сам инспектор Робертс поглощал обед, который, по моему мнению, решительно не подходил под понятие здоровой пищи. Когда я вошла, он привстал, промычал приветствие, жуя жареную картошку, и жестом предложил мне присаживаться в офисное кресло по другую сторону его рабочего стола. Залив картошку огромным глотком чая из автомата, он утер рот тыльной стороной ладони. «С вами всё в порядке?» «Конечно, а почему не должно быть?» — озадачилась я, опускаясь на сиденье. «Но тот шприц на картине? Вчера вечером? Шприц рядом с вашей шеей?» «А!» — небрежно отмахнулась я. «Было бы о чём беспокоиться». «Правда?» «Правда. Но, Юстасия, вашей жизни угрожают». Я взглянула на него, не совсем понимая, какого ответа он от меня ждёт. «Зачем вы хотели меня увидеть?» Я настоятельно советую вам пройти курс обучения самообороне. И вы хотели меня увидеть, только чтобы сообщить это? Нет, но настоятельно рекомендую принять мой совет. Ваш сержант уже сделала мне такое предложение». Широкие брови инспектора Робертса взлетели. «Серьёзно? Я вообще-то собирался предложить себя в качестве наставника. Но раз уж она меня обогнала, то занимайтесь с ней». Он прокашлялся, передвинул туда-сюда какие-то бумаги. Похоже, он пребывал в растерянности. «Так почему вы хотели меня увидеть?» — повторила я. «Чтобы вместе посмотреть записи с камер на улице, где произошло отравление». Я в нетерпении подалась вперёд. Неужели они обнаружили там Паскаля? Инспектор Робертс повернул монитор так, чтобы я видела изображение. Нажал кнопку на клавиатуре, и вид южной оконечности Бервик-стрит заполнил экран. Было темно, но довольно много людей проходили мимо камер, сворачивая Спитер-стрит. Шли на камеру с северного конца Бервик-стрит или появлялись спиной с Уокер-корд. Я глянула на таймер внизу экрана, 22.19. «Оживлённо там было», — заметила я. В Сохо всегда полно народа в это время суток, так что удивительно, что у нас нет свидетелей. Видео ещё какое-то время показывало идущих в разных направлениях людей, и вдруг инспектор Робертс нажал паузу. «Почему мы остановились?» Он указал на монитор. «Потому что вон наша жертва на пороге магазина». Я открыла рот от изумления. Как я могла не заметить? «Отмотайте назад!» Инспектор Робертс отмотал на место, с которого мы начали, и я наклонилась поближе к монитору. Я ожидала увидеть бредущего по тротуару мужчину, от которого шарахуются прохожие, тыча в него пальцем и ругаясь. Но ничего подобного. Экран показывал пустой дверной проём, идущих мимо людей, и вдруг наш пострадавший уже сидел у порога. «Да, как такое возможно?» — воскликнула я. Инспектор Робертс нажал на паузу. «Вот-вот. Конечно, там темно, но несколько фонарей всё-таки есть. Мы видим, что публики довольно много. Дальше по улице работают несколько баров и пара пабов. Движение оживлённое, но мы уверены, что жертвы нет среди пешеходов. Мы посмотрели запись по кадрово, но не увидели его в толпе. Вот мы видим дверной проём, где никого нет. Мимо идут люди». Дверной проём, люди идут, и вдруг, как по волшебству, появляется жертва, но совершенно никакого следа нападавшего. И Паскаля вы на записи не увидели? Нет. Я уставилась на экран. В моих воспоминаниях о той ночи было какое-то несоответствие с застывшим кадром, а потом я увидела. Но почему витрина магазина цела? Зорко подмечено, её разбили позже. Инспектор Робертс промотал запись вперёд. «На самом деле вышел форменный фарс. Вам понравится, если вы фанат Лорелла и Харди». Он нажал пуск, я мгновенно увидела, что токсин уже начал хозяйничать в теле жертвы. Она извивалась на земле перед входом в магазин, закрывая голову руками, словно в попытке защититься, и судорожно перебирала ногами, то и дело пиная дверь магазина. Людей на улице поубавилось, и большинство просто не видели происходящего, а те, кто замечал, поспешно отворачивались и обходили корчащееся тело стороной. «Никто не помогает ему», — внезапно огорчившись, заметила я. «Возможно, они считают, что он напился, или под кайфом. Они не видят торчащего в его шее шприца, потому что он закрывает голову руками». Затем из паба по соседству с магазином вышла компания молодых парней. Очевидно было, что выпили они как следует. Один из них зацепился за ноги жертвы, упал на землю, вскочил и треснул того, кто шёл позади. Тот на миг замер ошарашенный, а потом врезал обидчику в ответ, и словно кто-то бросил спичку в груду фейерверков, вспыхнула потасовка. Инспектор Робертс насмешливо фыркнул, но я не видела причин для веселья. Парни дрались, у них под ногами человек сражался за жизнь, а они его даже не замечали. Наконец пришла очередь витрины. Двое парней налетели на третьего, со всей силы толкнув его прямо на неё. Звон разбитого стекла заставил их замереть, но всего на миг, потому что в считанные секунды вся компания рассыпалась и пропала. «И никто ему не помог», — повторила я с грустью. «Напротив». Эти парни его спасли. Я взглянула на инспектора Робертса. Как же охранное агентство позвонило владельцу с сообщением, что сработала сигнализация, а тот уже позвонил в полицию. Это другое. Не переживайте за него. Если бы ему попытались помочь, то скорее всего вынули бы шприцы, он бы истек кровью. Так что пусть он сейчас в реанимации, но по крайней мере всё ещё жив. «Вы выяснили, кто это?» Он кивнул. «Его зовут Чарли Симмонс, финансист из Нью-Йорка. О его пропаже заявили после того, как он не явился на совещание в Кеннери Уорф и не вернулся в отель. Его семью поставили в известность, и, я так понимаю, его брат сейчас летит сюда. Он американец?» «Да, так же, как и Мартаньо. Но подобные совпадения обычно ведут по ложному следу. Не люблю я их». Я задумалась о Паскале. Нарисовав иглу у моей шеи, он не угрожал мне смертью. Я была в этом уверена и не могла поверить, что он поступил бы настолько прямолинейно. Но почему он нарисовал иглу именно там, где нарисовал? Был ли он знаком с Чарли Симмонсом? Пытался ли он что-то мне сказать? Я взглянула на детектива Робертса и увидела, что он пристально смотрит на меня прищуренными глазами. О чем думаете? — спросил он. Я не была готова ответить, потому что сама ещё не нащупала мысль. «Просто гадала, заметили ли вы женщину, которая стояла рядом со мной на выставке? Какую женщину? С длинными белыми волосами. Мы с ней разговаривали около моего портрета, когда вы подошли к нам». Он покачал головой. «С длинными белыми волосами? Заметная деталь, я бы запомнил. А что, я должен её знать?» «Может, и нет, мне просто нужно было подтверждение», — сказала я вслух, а про себя добавила, что она не плод моего воображения. «И вот ещё что», — продолжила я, — «что для вас символизирует зелёный цвет?» «Зависть?» — так я и думала.